Дневник хреновых свиданий. Утренние отрезвые поцелуи под мостом. Весна 2014. Я просыпаюсь по будильнику в субботу в 9 утра после 3 часов сна. В WhatsApp приходит сообщение от сексуального американца Мартина Долли Куколка: "Наша чашечка кофе в силе?" Я чувствую себя так, будто мою голову вывернули наизнанку, как грязный носок. Но говорю ему, что приду. Мы смельчались в Тиндере три дня назад, и какое-то время перебрасывались сообщениями типа: "Не может быть, я обожаю этот альбом Springsteen. Конечно, я тоже верю в реинкарнацию. Да, пожалуй, ты прав, мы все вечные странники" и так далее. В данный момент, пока я ищу по всей комнате вчерашние накладные ресницы и пытаюсь приклеить их обратно, я уверена, что он будет моим бойфрендом к концу недели, и я перееду к нему в Сиэтл к концу месяца. Таковы единственные до конца сформировавшиеся мысли в гудящей голове одинокой женщины, которой до сих пор немного стыдно за то, что прошлой ночью она выпала из автобуса. Браки, эмиграции, форма одежды белый вязаный свитер, который настолько мне велик, что больше походит на платье, джинсовые шорты, потому что все мои джинсы в стирке, пара чулок и парусиновые туфли. Как насчет пальто? Квакает моя соседка Эй Джей которая так же, как и я, мучается похмельем, когда я пробегаю мимо нее по лестнице. Нет необходимости, жизнерадостно отвечаю я. От тебя несет былисом, между прочим, кричит она мне вдогонку. Мартин сидит в баре на Кингс-Кросс, к счастью, он похож на свои фотки. Когда я захожу, он что-то пишет в блокноте, что добавляет очков к образу загадочного отшельника, которого он активно продвигает в своём эксцентричном аккаунте в Инстаграме, заскроленным мной до дыр. Что ты пишешь? спрашиваю я его через плечо. Он оборачивается, видит меня и улыбается. Ничего интересного, отвечает он и целует меня в обе щеки. Мы уже вовсю флиртуем, а ведь ещё даже не принесли ни кофе, ни тем более шести бокалов пива. Думаю, это всё потому, что он американец. Мартин рассказывает мне о себе: иллюстратор из Сиэтла, около 40, заработал кучу денег на крупном проекте и решил потратить их на то, чтобы весь год путешествовать по миру и писать книгу. Занимается тиндер-туризмом, чтобы знакомиться с новыми людьми. Он уже месяц провёл в Англии и собирается оставаться в Лондоне ещё пару недель, а затем продолжит путь. Отступление. Я заметила, что он начинает напускать туману в тот момент, когда речь заходит о книге. Вместо того, чтобы просто сказать, что это нон-фикшн, он забрал блокнот с собой, когда пошёл в туалет, и просидел там довольно долго. Я подумала, что: А. Его кишечник плохо отреагировал на кофеин, поэтому ему необходимо провести какое-то время в туалете наедине с собственными мыслями. Б. Он невероятно скрытный и увидел во мне полупьяную любопытную девицу, которой ничего не стоит заглянуть в его записи, как только он выйдет в туалет. В. Он пишет что-то ужасно нелепое, типа космического списка покупок или списка людей, с которыми он спал, и не хочет, чтобы я это читала. Г. Он пишет книгу обо всех женщинах, которых встретил в Англии, и я следующая. Я всегда думала, что это вариант Г. И до сих пор ожидаю увидеть в книжном корешок с названием типа «Милые неопытные шлюшки, как я проводил время с англичанками с постыдной главой обо мне. После кофе мы сидели на скамейке рядом с кафе, смотрели на струи фонтана, взмывающие вверх в порнографическом ритме. Он цитировал Хемингуэя, что, по мне, было немного чересчур, но я предпочла наслаждаться чудесной атмосферой свидания и не придавать этому значения. Он вытащил еще один блокнот, в котором рисовал карты всех стран, где успел побывать. Его путь был расчерчен милыми маленькими следами. Я спросила, неужели у него есть девушка в каждом порту? Он засмеялся и сказал: "Ну, есть парочка со своим раздражающим и одновременно прекрасным акцентом". Потом Мартин взял меня за руку и повел по ступенькам колледжа Святого Мартина вниз к каналу. Мы прогулялись немного, пока не остановились под ближайшим мостом, И он расстегнул свое пальто, притянул меня к себе так, чтобы укутать им с обеих сторон. Он поцеловал меня в лоб, в щёки, в шею и в губы. Мы целовались так полчаса. На часах 11:00. В 11:30 мы разошлись и поблагодарили друг друга за чудесное утро. Я вернулась в кровать в 12:30 и проспала весь день. Встала в 4 часа дня, уверенная в том, что мне все это приснилось. Несложно догадаться, что Мартин пропал с радаров после нашего утреннего кофе и менял тему каждый раз, когда я спрашивала о новой встрече. Неделю спустя, расхрабрившаяся после пятничного просека и подбадриваемая друзьями, я написала ему в WhatsApp сообщение с кучей ошибок, спрашивая, могу ли я говорить прямо и предлагая ему вступить в платонические, но сексуальные отношения, пока он в Лондоне. Я предложила ему стать его девушкой в лондонском порту и сказала, что Хемингуэй бы точно не отказался. С тех пор Мартин мне не писал.